Глава пятая. Городской транспорт в обреченном городе все еще работал. Троллейбусы стояли, но маршрутное такси и автобусы ездили по своим маршрутам. Маленькая группа студентов, превратившаяся в настоящий отряд, добралась до заводского района на полупустом автобусе. Выгрузились на остановки прямо напротив дорожно-строительного управления. Студенты тащили сумки с вещами и продуктами. Расставив поклажу на скамейках, все дружно повернулись к общепризнанному командиру. «Мы на месте. Какой у нас план?» озвучил общий вопрос Иван. «Пока сидим здесь», — ответила Маша. «У дорожных строителей ворота открыты, а движений на территории я не вижу, и на стоянке у них только две машины, причем одна из них явно дорогая». «Вторая тоже недешевая», — вставил Иван. «Вот и я о том же», — согласно кивнула девушка. «Это начальство осталось или приехало, а остальных сотрудников либо отпустили, либо они вовсе на работу не явились. Остались только сторожа, вон они стоят». Маша Кивком указала на двух мужчин в пятнистом камуфляже, куривших в открытых ворот. «Все они ждут, когда экскаваторщики закончат работу и загонят экскаваторы на территорию. Потом начальство уедет и экскаваторщиков увезет, или они пойдут на остановку автобуса ждать, а я пойду пообщаюсь со сторожами». Закончила девушка с такой улыбкой, что надо было начинать волноваться за сторожей. «Может, мы пока в магазин сходим?» предложила Вика, указав большим пальцем себе за плечо, где позади остановки располагался гипермаркет, о котором говорил Иван. «Семена посмотрим, консервов и воды докупим?» «Точно, Маш!» Поддержал девушку, встрепенувшийся Иван. «Нам надо купить туристические топорики и ножи, чем мы, зомби, воевать будем!» «Еще можно туристическую плитку купить?» С улыбкой добавила Вика, посмотрев в глаза подруге. «Будем сидеть на остановке и пить кофе с молоком!» Маша улыбнулась в ответ. «Сходим и купим!» «Согласилась она. В магазин пойдем парами. Сначала мы с Викой, а Иван с Леной сторожат вещи, потом меняемся. Раньше, чем через час, они ров не закончат». Походы в гипермаркет заняли больше часа. Когда из магазина вернулись Лена с Иваном, время уже приближалось к полудню. Туристическую плитку студенты купили, но пить кофе на остановке не стали, рассчитывая пообедать в более комфортных условиях. Ждать оставалось недолго. Дальше по улице два экскаватора, двигавшихся навстречу друг другу, сблизились настолько, что работать рядом они уже не могли. Один из них сдал назад, развернулся и поехал на базу. А вскоре в раскрытые ворота дорожного управления въехал и второй экскаватор. После чего сторожа с седьмым напряжением закрыли большие железные створки. Дальше все происходило так, как предсказывала Маша. Из калитки справа от ворот вышел крупный мужчина в костюме и галстуке и сел в дорогой автомобиль. Следом за ним вышли трое мужчин в брюках и рубашках. Они сели в другую машину. Маша встала с лавочки и потянулась. «Ну вот, теперь мой выход!» Весело прокомментировала она. «Ждите здесь, а скоро...» Рядом с остановкой находился пешеходный переход с неработающими светофорами. Но в них и нужды особо не было. Два автомобиля, выезжавшие сейчас со стоянки, были единственным транспортом на всей видимой части дороги. Жизнь в городе постепенно замирала. Маша пересекла широкий проспект, прошла мимо автостоянки и остановилась у железной калитки. Подергала на всякий случай ручку и убедилась, что калитка заперта. Рядом с калиткой имелась кнопка звонка, но девушка не стала на нее жать. Вместо этого она постучала по железному листу, подобранному дороге камушкам. Взгляд сторожа, наблюдавшего за ней из окна второго этажа, она ощутила, когда переходила дорогу. Поэтому была уверена, что ей не придется долго колотить запертую дверь. В калитке было прорезано окошко, забранное решеткой, из-за чего она была похожа на дверь тюремной камеры. Вскоре в окошке показалось лицо надзирателя. «Вам чего?» – спросил сторож. а там к «Отомкни калитку и открой ее!» – сказала Маша ровным монотонным голосом. Сторож повиновался, щелкнул замок, и калитка распахнулась. «Возвращайся в караулку и ложись спать!» – приказала девушка гипнотизер. Сторож развернулся и пошел к двери. Маша пошла за ним. На первом этаже караулке слева у единственного окна стоял стол и два стула, большой стены большой шкаф, справа топчан с матрасом, подушкой и одеялом. Сторож улегся на топчан, закрыл глаза и ровно задышал. Все это девушка наблюдала, стоя в дверях. Закончив с первоохранником, Маша поднялась на второй этаж по наружной лестнице. Когда она открыла дверь, сидевший за столом окна, сторож обернулся. «Отвернись и спи!» – коротко приказала девушка. Сторож положил руки на стол, склонил они голову и заснул. О том, что она может управлять людьми, Маша узнала, когда училась в младших классах средней школы. Несколько раз она применяла свои способности против противных мальчишек. Сначала случайно, а потом осознанно. К восьмому классу она помнила настолько, что занялась изучением и развитием своих скрытых возможностей уже всерьез. Девочка искала в интернете все, что так или иначе было связано с паранормальными способностями. В основном ей попадалась бесполезная шелуха, но были и зерна. А тут еще дедушка что-то заметил и рассказал интересную историю, из которой девочка узнала, что ее прапрадеда односельчане считали настоящим колдуном. К большому сожалению, Маша рассказала немного. Возможно, ее прадед, бывший в то время ребенком, не запомнил подробностей или не все рассказал, или что-то забыл. В итоге до Маши дошли только две коротенькие истории. Однажды ее прапрадед, будучи еще молодым парнем, сидел на лавочке с друзьями. А в это время женщины выходили из церкви. «Глядите, сейчас бабы начнут юбки задирать!» Обратился прапрадед к друзьям. Те ему, естественно, не поверили. Но женщины сначала остановились, посмотрели себя под ноги и приподняли подолы. Дальше они задирали юбки все выше и выше и ступали так, словно шли по воде. Вторая история печальная. Случилась она уже в 20-е годы. Прапрадед был в то время женат и имел пятерых детей. И однажды его приехали арестовывать сотрудники ОГПУ, за что неизвестно. Прапрадед был дома. ГПУшники вошли в дом, но хозяина не нашли. Сотрудники местного ОГПУ трижды приезжали арестовывать колдуна и не могли его найти. Хотя все это время он находился в доме. А спустя какое-то время приехала группа из Москвы, все в кожаных куртках, фуражках со звездами, с наганами и маузерами. И с ними неприметный старичок с козлиной бородкой, в круглых очках и в штатском пальто. Кем вот этот старичок, неизвестно, но для Маши было очевидно, что именно с его помощью был арестован ее прапрадед. Она бы многое отдала, чтобы узнать, что в этот момент происходило в доме. Но не узнала, и на московский колдун оказался сильнее ее предка. Так Маша узнала, что она потомственная колдунья или ведьма а в 15 лет она смогла повторить трюк своего предка. Настроившись по своей собственной методике, Маша вошла в магазин и внушила людям, что ее здесь нет. Девушка проходила мимо людей, и они ее не видели. Для них она превратилась в невидимку. Трюк с задиранием юбок она повторить не пыталась, но была уверена, что осилит и это. Такие успехи легко дались Маше и достигла на их не сразу. Каждое использование дара отнимало много сил, но радость очередной победы затмевала все трудности.